Пога собиралась, успела ответить на полное удивление вопросы подруги, попрощалась с ней и выбежала на улицу. В следующую минуту она была уже возле машины. Трогаясь с места, заметила милицейскую Варшаву, промчавшуюся мимо нее на бешеной скорости. Теперь она могла не спешить. До поезда на Залесье оставалось более часа. Поскольку она рассказала бандитам, где спрятаны деньги, вполне возможно, что они дежурят на вокзале поэтому она решила приехать к поезду на такси, а сумку с деньгами пока не брать. Сделает это позже, квитанцию проще держать при себе, в случае необходимости можно и подальше спрятать. Вряд ли привлечет внимание столь обычное явление, как трогающийся с места автомобиль, да к тому же довольно далеко от места действия. Но ну, если внутри не горит свет и не видно, кто сидит за рулем?» Вот и Выдма где-то краем глаза заметил отъезжавшую машину, не обратив на нее особого внимания, ведь в донесении с места наблюдения ничего не говорилось об автомашине, только о появлении Эльмер. Милицейский пост вел наблюдение за домом через щель в воротах, поэтому автомашину тоже не видел. Милицейская автомашина стояла во дворе, И только когда они выехали на улицу, чтобы следовать за вышедшей из дому Анкой, только в этот момент установили, что она садится в машину. Вот почему Видма понял, что он прошляпил, понял тогда, когда поднялся в квартиру Уэйских. Тут-то он припомнил отъезжающий Вартбург. С этим прояснилось, но вот совершенно не было никакой ясности, каким образом Эльмер удалось вырваться из рук бандитов. Поисками ответа на этот вопрос он решил заняться позже. Сейчас срочно надо выяснить, куда ее повезли и опознала ли она преступников. Окидывая взглядом перепуганных женщин, Выдма задавал вопросы. «Значит, она вернулась?» «Да, пан майор, только что была здесь». «Как была?» «Ну да. Разве вы с ней не встретились на улице?» Женщины удивленно смотрели друг на друга, а Выдман сжал зубы, чтобы с досадой не выругаться. Взяв себя в руки, он продолжал расспрашивать, как ей удалось вырваться из рук бандитов. Ей кто-то помог. Какой-то мужчина. Кто же это? Она не знает. Он стукнул по голове охранника, разрезал веревки, которыми она была связана. Где же это было? Это очень важно. Женщины в растерянности пожимали плечами. Мы не спросили. Она всего несколько минут здесь побыла. Умылась, переодела платье и тут же выбежала. Мы упрашивали ее остаться, но она и слышать об этом не хотела. Мы не все поняли, что она нам говорила, — оправдывалась Зося. Значит, неизвестно, куда ее от вас уволокли. Сказала, что привезли в какой-то барак, привязали к кровати. С ней кто-то разговаривал из соседней комнаты. Тут Ведма уже не смог сдержаться. Ах, «Черт возьми!» «Мы как-то не сообразили, что надо спросить про адрес», с убитым голосом оправдывалась пани Уэйская. «Вэдме вновь пришлось взять тебя в руки». «Ясно». «Может, сказала, куда отправилась?» «Да, да, мы спрашивали ее об этом, но она сказала, что еще не знает», торопливо объясняла Зося. «Что взяла с собой?» «Деньги свои, которые прятала у нас, сумку, кое-что из одежды и...» Неуверенно протянула Зося и торопливо закончила. И все. «Нет, не все, уважаемая пани!» Выдма почувствовал ее неуверенность. «Каждая деталь важна для следствия и для нее самой!» Еще достала из щели косяка...» Девушка кивнула на дверь. «Какую-то маленькую бумажку и быстро сунула в сумочку. Вы не разобрали, что это было?» «Нет». Вот и все, что ему удалось вытянуть из этих женщин. Он спустился вниз и, сел в машину, поехал в управление. По дороге соединился с дежурным, попросил сообщить, есть ли донесение от машины 36. Донесения были. Она села в такси, который следует по трассе город Кальвария. Какой номер такси? Могу сообщить. Есть и номер Вартбурга, на котором она отъехала с Гжималы. «Значит, она была на машине?» «Да, на Вартбурге. Он стоял на улице». «Соединюсь с вами до приезда в управление», — прервал Выдма.